Глава 11. Это изучение роли Федры это первообщение мозга трагедии, эти усилия её существа вызвать в себе бурю страсти, обуревавшую великую легендарную истеричку. Зажгли и в теле Фастен. Явление в театре более обычное, нежели полагают, пламя, пожиравшее жену Тезея. Теперь она изумлялась полнотой ощущений, которые возбуждали в ней вещи, щекочущие нервы. Изумлялась наслаждению, охватившему её когда она вдыхала аромат цветка расширенными ноздрями и полузакрыв глаза вздрагиваей ресницами ощущая в ушах шум подобный тому какой хранят в своих недрах морские раковины фастэн долгими часами оставалась погружённой в жгучие грёзы в тепении мозга лишённой мыслей между тем как её томящее тело её влюблённую плоть сотрясало лёгкое чувственное дрожь Яростная потребность любить, бросившая её прежде всего к воспоминаниям о Вилли и Мирайне, жила в ней спущенная с цепи без объекта, готовая пасть на первого попавшегося. Среди спокойствия и буржуазных привычек, наполнивших её связь с Бланшероном, трагическая актриса чувствовала подобие иных замужних женщин, долгое время бывших благоразумными. Что её грызёт, внезапно поднявшееся и неодолимое желание адюльтера с кем-нибудь, его принесёт случай. Наконец, во время игры Фастон оказалась в состоянии женщины, которая после сладострастного чтения лёжа на скамейке парка у большой дороги, среди горячего дуновения грозового ветра, меж дваркующими голубями и благоухающими растениями, тихо зовёт в своих желаниях смелого прохожего.